и из них я должен кое-что получить. «Груды — Груды! — вскричал Феджин, воздевая руки. — Да мне не хватило бы даже на... — Не знаю. — Сколько их у вас накопилось, не знаю. — Да и сами-то вы не знаете. — Потому что долгонько пришлось бы их считать, — сказал Сайкс. — Но деньги мне нужны. Сегодня. Коротко и ясно. — Хорошо, хорошо, — со вздохом сказал Феджин, — я пришлю с ловким плутом. — Этого вы не сделаете, — возразил мистер Сайкс. — Ловкий плут слишком ловок. Он позабудет прийти или собьется с дороги, или будет увиливать от ищейек и не придет, или еще что-нибудь придумает в оправдание, если вы дадите ему такой наказ. Пусть Нэнси идет в вашу берлогу и принесет деньги, чтобы все было в порядке, а пока ее не будет, я я лягу всхрапну. После долгого торга и пререканий Феджан снизил требуемую суду с пяти фунтов до трех фунтов четырех шиллингов и шести пенсов, клятвенно заверяя, что теперь у него останется только восемнадцать пенсов на хозяйство. Мистер Сайкс хмуро заметил, что придется ему удовлетвориться и этим, если на большее рассчитывать не приходится. Затем Нэнси собралась провожать Феджина, а Плут и мистер Бейтс спрятали еду в буфет. Распрощавшись со своим любезным другом, еврей отправился домой в сопровождении Нэнси и мальчиков. Тем временем мистер Сайкс бросился на постель, намереваясь спать вплоть до возвращения молодой леди. Без всяких задержек они прибыли в обиталище Феджина, где застали Тоби Крэкета и мистера Читлинга, увлеченных пятнадцатой партией Крибиджа. Причем вряд ли нужно говорить, что сей последний джентльмен эту партию проиграл, а вместе с нею пятнадцатый и последний шестипенсовик к великой потехе своих молодых друзей. Мистер Крэкет, явно пристыженный тем, что его застали за игрой с джентльменом столь ниже его по общественному положению и умственным способностям, зевнул и, осведомившись о Сайксе, взял шляпу, собираясь уйти. — Никто не приходил, Тоби? — спросил Феджин. — — Ни одной живой души, — ответил мистер Крэкт, поднимая воротник. — От скуки я чуть не скис, как дрянное пиво. — За вами хорошая выпивка, Феджин. В награду мне за то, что я так долго сторожил дом. Черт побери, я тупел, как присяжный, и заснул бы так же крепко, как Ньюгетская тюрьма, если бы по доброте своей... не вздумал позабавить этого юнца. Чертовская скука, будь я проклят, если не так. С этими словами мистер Тоби Крэкет забрал выигранные деньги и сунул в жилетный карман с таким видом, словно мелкие серебряные деньги, совершенно недостойны внимания такой особы, как он. Покончив с этим, он важно вышел из комнаты, элегантный и благородный поступью, После чего мистер Читлинг, бросавший восхищенные взгляды на его ноги из сапоги, пока они не скрылись из виду, объявил всей компании, что знакомство с ним обходится в каких-нибудь пятнадцать шестипенсовиков за свидание, а такой проигрыш он ценит недороже щелчка. Ну и чудак же вы, Том, сказал мистер Бейтс, которого очень позабавило это заявление. — Ничуть не бывало, — отозвался мистер Читлинг. — Разве я чудак, Феджин? — Ты очень смышленый парень, мой милый, — сказал Феджин, похлопывая его по плечу и подмигивая другим ученикам. — А мистер Крэкет — настоящий франт, правда, Феджин? — спросил Том. — Без сомнения, мой милый. — И поддерживать с ним знакомство очень лестно, правда, Феджин? — Правда, Феджин? — продолжал Том. — Конечно, очень лестно, мой милый. Они просто завидуют тебе, потому что с ними он не хочет водиться.